Егор машинально огладил плащ, но вспомнил, что по совету Сергея денег с собой не взял. В кармане брюк он нащупал треугольную монетку в два такса и, смущаясь, протянул ее страннику. «Избыточные денежные средства», вспомнил он смешную формулировку, «вам пригодятся». «Да, мне пригодится, благодарю». «А вот это пригодится тебе», – странник сунул ладонь за пазуху и, пошарив, извлек оттуда книгу,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 Им требуется специалист по анализу, а он – специалист по облакам. Перестан, будь они неладны. Или нет. В анализе он тоже слегка разбирается. Если вдуматься, то совсем даже не слегка. Подозревая в себе сумасшествие, полное и окончательное, Егор выбрал в меню папку «Образование», с трепетом раскрыл. Об атмосферных процессах ни слова.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 Вот в чем дело. Какими бы широкими они не были, со временем они начинают душить. Мне нужно было родиться поэтом. Хм, самооценка не занижена, улыбнулся Сергей. Ну что ж, вы нас устраиваете. Снимайте свой несчастный плащ, бросьте вон туда и принимайтесь к за дело. Инструктаж, я полагаю, займет часа два. Потом, как настоящий поэт.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 Это такое имя. Маришка Дмитриевна Воинова. «Да я... я в курсе», – пробормотал Егор. «Очень приятно, Маришка. Рад познакомиться».